«Вот же кретин!» — рогнул себя Прозоров, чувствуя, как ледяная лапа сжала его сердце. «Надо же было оставить все в Москве!» Дачник безмозглый. Он сжал кулак, словно ощутив на ладони и пальцах шероховатые насечки пистолетной рукояти. «Спокойно, Прозоров, думай, думай». Из толпы братков, скучившихся во дворе, взгляд Ивана выделил коренастого, короткостриженного крепыша, одетого в спортивный костюм. В руке его был топор. — Так, первый Тимоня! — громко выкрикнул он, подавая топор щедушному, боязливо отступающему в сторону малому. — Ферапонт, я щас, щас! — Потерянно озираясь, бормотал тот. — Ты чего, сучара, пятишься? — заорал Ферапонт. — Ты чё, подонок, выделываешься? На колени, сука! — Я возьму, Ферапонт, я щас! — Всем смотреть, падлы! Розоров закусил зубами траву, И в глазах у него поплыло. «Всем крови приобщиться!» — кричал уже один черный голос из мрака. «Всем, падлы, губы намазать!» Прозоров горел в косматом багровом пламени, корчился и задыхался в черном дыму. Он с трудом поднялся на колени и стал откатываться прочь от горящего дома и от горящего сарая. Там, под этой пылающей гудящей крышей, вместе с сухим теном, вместе со щелью в крыше, вместе с золотым солнечным лучом и редкими пылинками, выгорали и осыпались седым пеплом, все его тихие воспоминания о далеком, грустном, ласковом, человеческом прошлом. Грохот взрыва, произошедшего у храма на Соборной площади, долетел и до улицы Розы Люксембург, заросшей старыми липами и застроенной исключительно одноэтажными домами. Среди этих домов стоял и потемневший, как-то странно уменьшившийся за время разлуки, дом, где был некогда безмятежно и коротко счастлив маленький Ваня Прозоров. Теперь же, подходя к дому, Иван Васильевич уже издалека, увидев во дворе дядьку Жоржа, с трудом признал в этом хмуром старике, бодрого и деятельного прапорщика из своей далекой молодости. Что-то лошадиное появилось в фигуре дядьки Жоржа, и нынешний его понорый облик вполне соотносился с ругательным определением «сивый мерин». Был он худ, жилист, сутул, Ходил по двору, опустив длинные руки вдоль тела и, точно отбиваясь от мух, помахивал большой костистой головой, на которой топырились коротко стриженные седые волосы. Одет в засаленные штаны с пузырями на коленях, в кирзовые сапоги с подвернутыми гольнищами и в старую латаную гимнастерку. Дядя Жорж. Тихо позвал с улицы Прозоров. Старик поднял голову, медленно подошел к калитке. Прозоров, как завороженный, разглядывал его нахмуренный лоб, густые брови, грубый пористый нос, толстые губы, которые, казалось, трудом сходились, обнажая тусклый ряд железных зубов. Когда он заговорил, Зубы эти выступили вперед, и Прозорову почудилось, что он слышит, как с железным звуком постукивают они друг о дружку. — Но, проходив дом, Ваня, — отпирая калитку, — сказал дядя Жорж, — таким равнодушным и обыденным тоном точно и не пролегало между ним и пасынком тридцати с лишним лет разлуки. — Рассказывай. — Что с тобой стряслось? — Ты, брат, точно из психушки сбежал. Прозоров молча вошел в дом. — Садись, Ваня, рассказывай. — Где был? Что повидал? — Повидал дядя Жора многое, — сказал Прозоров, опустившись на табуретку. — Такого навидался, что в пору действительно... В психушку обратиться. Ты брата давно видел? андрей что ли? Был у меня с полгода назад, зимой. То 10 лет носа не казал, а тут явился. Денег в долг просил. А откуда у меня деньги, сам посуди. Прогнал я его. — Убили Андрея, — сказал Прозоров отчужденно. — И Ленку убили, и Верочку. Вчера вечером сожгли вместе с домом. В лице дядьки Жоржа не дрогнул ни один мускул. — Ты что, не расслышал, что ли? — испытывающе, поглядев на него, спросил Прозоров. Царство небесное, вечный покой, — проговорил тот ровным голосом, — все там будем. А Ленка, жена его, что ли? Жена. Верка, внучка стала быть, сколько же ей, лет десять должно, так я ее и не видел ни разу. Убили, стало быть. Озаруют ребята. А Прозоров не выдержал, вскочил с табуретки, принявшись, нервно расхаживать по комнате. «Сына твоего убили, а ты озаруют ребята!» — Вскричал он, срываясь. «Делать что-то надо, а ты сидишь, как камень». Я видел их, запомнил всех. Одного ферапонтом зовут. Феропонтом? Дядька Жорж вскинул голову. Так это значит феропонтовцы. Что ж ты тут сделаешь? Ничего ты не сделаешь, Ваня. Система. Какая еще система? Прозоров затравленно усмехнулся. Ты же когда-то в другую систему верил. Он вдруг запнулся, уяснив, что ведь когда-то христолюбивое российское крестьянство с легкостью подчинило себе тем, что в считанные годы, не встречая практически никакого сопротивления, превратил православные храмы в коровники и картофельные склады. — Наше дело маленькое, — прогудел старик. — А ты? Ты горячку не пари. Крепко подумай, прежде чем шум поднимать. — Я к Колдунову пойду, к мэру, — сказал Прозоров, устало. — Все-таки дружок детства. — ты не помню такого, — вскинул брови старик. — Одно лето еще мальчишками... — С ним провели, — пояснил прозров Должен помочь. — Как же! — неопределенно хмыкнул дядька Жорж. — У тебя выпить есть что-нибудь? — внезапно спросил прозров Снова почувствовал, как нервная дрожь волной проходит по спине.